Василий Авченко Красное небо. Не выдуманные истории о земле, о огне и человеке летающем. Самолёт орудие, которое прокладывает воздушные пути. приобщить человека к вечным вопросам Антуан де Сент-Экзюпери Пролог Пока муфлированным в коричневое и зелёное плоскостям его мига били высекая искры пули пока руки делали что положено лётчик зачем-то вспоминал У Сейбра шесть пулеметов системы Браунинга, по четыреста двадцать пять патронов на каждый ствол, калибр двенадцать с семь, как у нашего Дашека. Следующий миг он понял, что самолет больше не слушается рулей, оставалось только прыгать. С короворкой передал ведущему: все хорошо, временно расстаемся, связь заканчиваю. Дёрнул какучили скобу, раздался взрыв, это сработал пиропатрон. Бро не заголовник кресла, выбило стекление фонаря, и через секунду лётчик, открыв зажмуренные глаза, обнаружил себя в невесомости и непроглядной облачной вате. Ещё мгновение спустя раскрылся купол, рывок поставил на место голову и ноги. Вылетев из облаков, лётчик увидел внизу, в стороне, плотину ГЭС и реку, голубую очень глубокую, удивительно голубую реку, разделявшую две азиатские страны. Это была холодная и одновременно очень жаркая весна 1953. -го. Далеко на востоке шли боевые действия, которые потом на реку первым горячим сражением холодной войны. Через 3 года на Переделкинской даче знаменитый писатель и большой чиновник сочинит письмо вождям Союза советских, начинавшееся со слов: Не вижу возможности дальше жить. Письмо завершится отчаянным заявлением, что автор уходит из этой жизни с превеликой радостью. Ещё не старый, крепкий и красивый, но совершенно седой человек положит 5 страничек На первый почерк кровины разборчив, на пятый нервин дёрган и мало понятен. На прикроватную тумбочку, полулёжа в постели, прижмёт к груди подушку, приставит к ней вороненый револьверный ствол и выстрелит прямо в изношенное сердце. Когда после этого выстрела пройдёт 6 лет, в психиатрической больнице под городом Куйбышевом Умрёт странный пациент, который называл себя философом. Родному имени предпочитал непонятное латинское прозвище и километрами сочинял ложно глубокомысленные афоризмы. Ещё 7 лет спустя на поверхность Луны впервые в истории опустится аппарат с людьми. Из него выйдет человек, неуклюжая фигура в громоздком скафандре, и произнесёт Знает, что его через четыреста тысяч километров и треск радиопомех слушает вся Земля, заготовленную фразу про маленький шаг одного человека и огромный скачок всего человечества. За ним наружу выберется второй, оглянется вокруг и скажет: «Великолепное запустение в космосе, загадочным, бесконечным, безмолвным». обращаются планеты, звёзды, кометы по своим расчерченным свыше траекториям, с положенными периодами и закономерностями. Иногда эту стройную и чёткую, как чертёж авиаконструктора, систему нарушают случайности, блуждающие камни, летящие чертят отсутствующую голову. Земля, милая наша колыбель, предохранена атмосферой, Баллы сгорают в ней дотла, лишь редчайшим из них удаётся пробить прозрачную броню и достичь земной поверхности. Безвоздушная луна избитыми метеоритами, как бетонная огневая точка на какой-нибудь линии манергейма. Правил тут нет. Никто не возьмётся предсказать, откуда прилетит очередной космический камень и куда ему суждено врезаться. Если только и в самом деле суждено Если в этом действительно нет случайности, или же всё происходит произвольно, внеземное пространство не космос обессмысленный, не живой хаос, и в наших прозрениях, озарениях, как и в удивительных пересечениях человеческих судеб, нет никакого промысла и значения. Хочется верить в обратное, но постижение связи всего и вся недоступно сегодняшнему несовершенному человеку. Разум слаб, нужны какие-то еще инструменты восприятия и осмысления. Начну с чего-нибудь, буду ходить вокруг стержневой темы моего рассказа кругами, то широкими, то сужающимися, удаляясь от центра и возвращаясь к нему, двигаться по невидимой и непростой, но подчиненной строгим законам небесной математики орбите. как движется вокруг земли её старинная спутница луна, которая сыграет в этом повествовании свою особую роль. Матвей Фамурский и его потомки. Ключём к пониманию времени и места Может быть, изучение фамильных историй. В случае с Владивостоком, где я живу почти всю свою жизнь и где родился мой центральный герой, многое может рассказать, например, история рода Янковских. Его основатель, сильный участник польского восстания 1863 года, Михаил Янковский. В Приморье он стал видным коммерсантом, исследователем, меценатом. Или история семьи обрусевших швейцарцев Бриннеров, первый из которых, авантюрист Жюль, попал во Владивосток прямо с борта пиратского корабля. В 1920 году у его сына Бориса Бриннера в браке с Марусей Благовидовой родился названный Юлием в честь деда мальчик, в будущем известный как Ю Бриннер, звезда великолепной семёрки, обладатель Лёскора. Биография незаконно рожденного сына декабриста Николая Бестужева Алексей Старцева, который построил в Приморье фарфоровые и кирпичные заводы, разводил оленей, выращивал персики, занимался шелководством. Семейная драма педагогов Михаила и Марии Сибирцевых, чьи сыновья все волыт и Игорь в революционную пору стали большевиками, активистами Красного подполья. И оба погибли в годы гражданской войны. Двоюродный брат Всеволда Игоре, приморский партизан, которого знали под именем Саша Булыга, по-настоящему его звали Александром Фадеевым. впоследствии он стал писателем, автором Разгрома и Молодой гвардии. И, конечно же, история семьи Матвеевых. человек из Хакодате. Николай Петрович Матвеев был первым русским или даже первым европейцем, родившимся в Японии, в стране, долгие века застёгнутые на все пуговицы. Одним из первых русских, посетивших Японию, стал в 1793 году поручик Адам Лаксман, но об открытии официальной российской миссии речь тогда идти не могло. Писатель Иван Гончаров, состоявший в 1852-54 годах секретарём при адмирале Ефиме Путятине и отправившийся с ним на фрегате Палада в Японию, писал: "В географии и статистике мест с населённым населением земного шара почти только один пробел и остаётся. Япония странная, занимательная пока своей неизвестностью земля. В тысяча восемьсот пятьдесят третьем году Япония отказалась, вынуждена под давлением Европы и Америки, от политики сакоку, то есть самоизоляции, буквально страна на цепи. Но и после этого оставалась во многом закрытой. Даже сегодня эта ее закрытость, несколько потеряв в градусе, никуда не делась. Япония, выражаясь современным языком, держит социальную дистанцию. И всё-таки уже в середине XIX века много изменилось. По договорам со Штатами, Англией, Францией, Россией, Голландией, Япония открыла порты для зарубежных судов. Первыми стали Нагасаки, Канагава, Йокогама и Хакодате. В Хакодате в 1858 году заработало российское консульство. Этой первой дипломатической миссии России в Японии руководил спутник Путятина и Гончарова по походу на Палладе, востоковед, лингвист Иосиф Гашкевич. Он шаг за шагом строил консульский городок. К двухэтажной резиденции на вершине сопки прибавились баня, пекарня, склады, затем школа, церковь, лазарет. Фельдшером при консульстве с 1861 или с 1864 года состоял некто Пётр Матвеев, ранее служивший на Балтике корабельным лекарем. О нём мало что известно. Он был контонистом. Так называли солдатских детей в силу происхождения, обязанных к военной службе. Это фактическое закрепощение детей нижних чинов отменил Александр II. Матери не помнил, отец вроде бы погиб на Кавказе. Петра воспитывали на козённый кошт. Он вёл дневник и будто бы сочинял что-то ещё, но рундучок с рукописью погиб во время шторма. Жена Петра, Феврония, Фефа Николаевна Кривогорницна, была камчадалкой. Так называли детей от смешанных браков ительменов, то есть коренных жителей Камчатки. и русских. Сошёлся он с ней уже по пути в Японию. В биографии сына Петра и Февронии, наречённого Николаем, масса разночтений, и теперь с этим уже ничего не поделаешь. Забегая вперёд, скажу, что такая же биографическая путаница словно по наследству досталась и его многочисленным потомкам. Родился он 8 ноября или декабря. 1865 или 1866 года в Хакодате. Но никаких подтверждающих документов не сохранилось, так что сложно что ли утверждать наверняка. Некоторые исследователи вообще не убеждены в том, что Матвей родился в Японии. И всё-таки местом его появления на свет считается Хакодате, крупный город на юго-западе северного японского острова Хоккайдо. в Японской Сибири. Сам Матвеев в день своего рождения называл 8 декабря 1865 года. Крестил младенца Николай Японский, в миру Иван Касаткин, востоковед и миссионер, прибывший в Японию в 1861 году. Мальчика, вероятно, в его честь и назвали. Николай Японский служил в консульской церкви в Хакодате. В 1870 году добился открытия в Токио православной миссии, при которой учредил семинарию. В ней и позже будет обучаться первый русский мастер дзюдо, создатель самбо, востоковед и разведчик Василий Ощепков, осиротевший сын сахалинской каторжанки Марии Ощепковой и столяра Сергея Плисака. Здесь и далее примечания автора. Светитель Николай провёл в Японии непростые годы русской японской войны. В 1906 году стал архиепископом Токийским и японским. Умер в Токио в 1912 году. В 1970 году причислен к лику святых. Пишут, что кормилица маленького Матвеева, японка Йосико, сбежала из дома и ходила по деревням, показывая европейского мальчика. экзотику для Японии. Так что, возможно, первые слова Коля произносил по-японски. В трёхлетнем возрасте мальчик вернулся на историческую родину, а именно в Николаевск-на-Амуре, тогда главный порт России на Тихом океане, где базировалась сибирская флотилия. Предшественница тихоокеанского флота сначала располагалась на Камчатке, потом на Амуре, с 1871 года во Владивостоке. Матвей, отец, то ли умер ещё в Японии, то ли был переведён в Николаевск и скончался уже здесь от чихотки. Феврония снова вышла замуж, за отставного солдата Богданова. Тот пёк пирожки, а Коля их продавал на улицах. Вскоре подросток удрал от крутого нрава мотчима Бродяжил, служил на побегушках у торговца китайца, в деньщиках на Погранзаставе, на посту туре и рок у озера Ханка. Это был конец 1870-х, точнее уже не сказать. Потом Николай оказался во Владивостоке. В 1885 или 1886 году он, окончив двухлетнюю кадровую школу Владивостокского порта, начал работать модельщиком в литейном цехе в мастерских, которые в будущем превратятся в Дальзавод, главную ремонтную базу Тихоокеанского флота. Параллельно занимался самообразованием, учил английский, японский, китайский. Оставив мастерские, поступил на Уссурийскую железную дорогу. С 1892 года печатался в газетах Восточный вестник и Владивосток под псевдонимами, самым известным из которых стал Николай Амурский. От Николаевска-на-Амуре или от Владивостокского Амурского залива никакого отношения к Далёкому Амуру не имеющего И лежат полуострова имени генерал-губернатора Муравьёва-Амурского. Именно ему Россия обязана присоединением Приамурья и Приморья в 1858-1860 годах, на которых вырос Владивосток. Среди других псевдонимов были Гейный из Глуховки, Путник, Старик, Краб, Трепанг, Медуза. Мастеровой сирота стал заметным в городе журналистом и поэтом. В одна тысяча девятьсотом году он опубликовал в журнале «Сибирское обозрение» статью «Японцева в Владивостоке и Приамурье». Тогда же, на переломе веков, стал владельцем типографии и одновременно ее трудовым коллективом. Выпустил путеводитель по Японии, учебник профессора Глусдовского по флоре и фауне уссурийского края, справочную книгу Владивостока, рассказы Горького. В одна тысяча девятьсот втором году отправился в Японию в качестве корреспондента газеты «Дальний Восток». Проехал всю страну от родного северного Хакодатэ до южного Нагасаки. Беседовал с крестившим его Николаем Японским. В 1903 году в Петербурге вышел сборник Матвеева стихотворения пародии и подражания. Год спустя в Москве у знаменитого издателя Ивана Сытина Уссурийские рассказы. Матвеев не был первым, кто писал о Дальнем Востоке, да и самым ярким, прямо скажем, тоже не был. Но первым коренным дальневосточником, изданным и замеченным в Москве, стал Именно он. Названия его рассказов говорят сами за себя: бродяжка, крестьянка, под звуки дубинушки, странички из матросской жизни, из жизни бывших сахалинцев, фантаж, экипажная елка. Когда началась русско-японская война, а с ней шпиономания, в каждом японце видели лазутчика. Матвеева, как пишут в Востоковед, кандидат исторических наук Зоя Маргун и японский русист Синичи Хияма, прозвали продажным типом за дружелюбные высказывания в отношении японцев и японской культуры. Но это были ещё цветочки. В доме Матвеева на улице Обрекской бывали интересные, неоднозначные и даже опасные люди. Целый букет улиц и других объектов во Владивостоке и окрестностях получили лихие имена клиперов: разбойник, джигит, обрэк, гайдамак, наездник, пластун. Как, например, Бронислав Пилсудский, каторжанин, брат будущего польского лидера Юзефа Пилсудского, проходивший с Александром Ульяновым по одному делу о покушении на Александра III и ставший на Сахалине крупным учёным-этнографом. или как другой народоволец и не состоявшийся царю убийца. Впоследствии духовный писатель Иван Ювачёв Миролюбов, будущий отец Даниила Хармса. Судимая на том же, что и Ювачёв, в процессе 14. Людмила Волкенштейн, которая 10 января 1906 года в годовщину Кровавого воскресенья погибнет на привокзальной площади Владивостока, предъяв к штабу крепости требует от коменданта Сурменева освобождения политзаключённых, включая доктора Ланковского, речь о котором зайдёт ниже. И попав вместе с несколькими десятками других демонстрантов под убийственный пулемётный огонь, На другой день толпа ворвётся в штаб и растерзает Сурменева. Политически сильный лев Штернберг, выдающийся этнограф, наставник Владимира Арсеньева. Гилярий Гасткевич, польский дворянин, марксист, сильно катежный. Уже из этого перечня примерно понятны политические и человеческие симпатии Матвеева. Это был не дом, а клуб, литературный и революционный. В 1905 году в Японии, куда Матвеев выехал по официальной версии для лечения дочери Зои, но почему-то в сопровождении упомянутого Пилсудского. Он сошёлся с русскими эмигрантами-народниками, выпускавшими газету Воля. Годом позже, при их содействии, Матвеев основал первый Владивостокский научно-популярный журнал Природа и люди Дальнего Востока. Среди ее содействователей называется в частности имя Николая Константиновича Судзиловского, он же Николас Руссель, ученый, народник, революционер, один из зачинателей румынского социализма. В 1901 году был избран первым президентом Сената Гавайев. Задачи нового издания он обозначал так: всестороннее ознакомление русского общества с природой, людьми и их жизнью на Дальнем Востоке. Руководящая идея сближение всех живущих здесь как равных друг другу народов, устранение всего того, что порождает взаимное недоверие, вражду и угрожает в будущем новыми потоками крови. Тут же прямо говорилось, что в вопросах русской жизни журнал будет примыкать к наиболее радикальным элементам общества. Уже то, что первый номер этого де юре не политического издания в январе 1906 года открылся некрологом той самой Волькенштейн, свидетельствует о многом. Матвеев говорил, что события 1905-1906 годов потомки будут вспоминать со смешанными чувствами содрогания и удивления. писал Нельзя указать другого года, когда бы русская земля наливалась так обильно кровью русских граждан, и в одно и то же время так же обильно лилась она за пределами земли русской. Ещё. Тяжелы, болезненны роды русской свободы, но рождение её обеспечено. Пускай на короткое время, пока поднимется грозный девятый вал, восторжествует реакция. Чем хуже, тем лучше. Яркое, светлое, блестящее солнце свободы скоро поднимется над страдающей русской землёй. Не верить в это значит не верить в будущее русского народа. За полгода вышло 27 номеров, после чего Матвей Варе арестовали по обвинению в социал-демократической пропаганде, а журнал закрыли. Вроде бы дело состояло в том, что полученные им из Японии от тех самых друзей из Воли наборные формы для журнала были завёрнуты в нечто нелегальное. Отсидел Матвеев около полутора лет. Ещё за решёткой был выдвинут в гласные, то есть в депутаты городской думы, и вскоре стал таковым. Характерный штрих к описанию нравов тех лет. Вспоминается, кстати, как полувеком раньше генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв-Амурский привящал декабристов, а сыльный революционер Петрошевский, по свидетельству военного географа Винюкова, был даже одно время чем-то вроде хозяйки дома Муравьёва за отсутствуем уехавшей в Париж жены. Что касается жены самого Матвеева, то её звали Марии Даниловной Поповой. Замуж Николай Петрович взял её совсем юной, 15-ти, не то 16 лет. Её отец был одним из первых переселенцев в Приморье, искусным охотником и тиграловом. Для воспитания характера, как пишет один из внуков Матвея Амурского, летописец рода Валериив Тушенко, Данила Попов стрелял в яблоко, которое клал на голову одиннадцатилетний Маши. Характер воспитался В 1906 году она с детьми буквально штурмом взяла тюрьму, сбив с ног часового, и прорвавшись к начальнику, угрожала ударить его чернильницей. Тот пошел гневные гости на встречу и разрешил свидание с мужем. Мария Даниловна любила читать наизусть Лермонтова, прекрасно пела, разводила цветы, по воскресеньям готовила пирог с китой и визигой, пельмени или здобную домашнюю лапшу. Выйдя на свободу, Матвей в 1909 году по поручению градоначальника едет в Японию. Изучает опыт городского управления, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную сферу. Выходит факт отсидки по политической статье, тогда вовсе не был волчьим билетом. К этому времени Матвей стал известным и уважаемым в городе человеком. Руководил публичной библиотекой несколько раз избирался в Гласном Думы, входил в комитет защиты бедных, попечительский совет женской гимназии им. Цесаревич Алексея, представлял город в попечительском совете Владивостокского коммерческого училища, учредил дедсады, возглавлял финансовый отдел городской управы, служил секретарем обществу изучения Амурского края и так далее, и так далее, и так далее. Когда Владивосток готовился отметить пятидесятилетие, именно Матвеев возглавил юбилейную комиссию. В 1910 году он написал и отпечатал в своей типографии краткий исторический очерк города Владивостока, первую хронику города, первый труд по его истории. Это не парадная, датская книга, она публицистична, трезва, часто скептична и критична. Пьянство картёш и сплетня вот три кита, на которых держалось тогдашнее местное даже высшее общество. Матвей в касается таких тем, как манзовская война, стычки между китайскими хунхузами и русскими войсками в 1868 году. Участие России в подавлении боксёрского восстания в Китае в 1900 году. Завершая свой труд, Матвей пишет во Владивостоке. Реальных оснований к улучшению его положения в недалёком будущем не видно. Есть какие-то туманные надежды на что-то, но надобно надеяться, что здоровые силы жизни возьмут верх. Вот и сегодня ровно так же. Надобно надеяться, даже если не всегда получается. В том же 1910 году Дума присвоила Матвееву звание почётного гражданина Владивостока, несмотря, опять-таки, на всю политику. Когда случился февраль, Матвеева избрали в Первый Владивостокский совет рабочих и военных депутатов и одновременно в параллельный орган власти Комитет общественной безопасности. В марте в известиях Совета рабочих и военных депутатов вышли его стихи: «Братья, воздвигнем возвышенный храм силам к свободе завущим, вечная память погибшим бойцам, вечная слава живущим». После прихода к власти большевиков Матвеева избрали в Приморский закупочно-сбытовой комитет, закуп-сбыт. высылали в командировки в Китай, Корею, Японию. Принципиальных противоречий с новой властью, судя по всему, у него не было. В ходе японской командировки местная полиция держала его под контролем. В полицейском отчёте префектуры Фукуи сообщалось: "Матвеев давно является социалистом. Во времена Российской империи он через газеты пропагандировал идеи, за что несколько раз попадал в тюрьму". Поэтому за ним следует вести надзор. В мае 1918 года Матвеев с сыном Венедиктом попытался возродить журнал Природа и люди Дальнего Востока, но сумел выпустить всего два номера. В это же время он организовал издательство Матвеевых, где в основном печатался стихи своих детей, прежде всего Венедикта, который позже станет известен под псевдонимом Март. Принято считать, что покинувшие Россию в смутные годы гражданской войны бежали от большевиков. В случае с Матвеевым всё обстоит иначе. Советы в Приморье пали уже в июне 18 года в ходе белочешского мятежа и были восстановлены лишь в конце 22. Матвеев покинул Россию в 1919 году. Выходит, если и бежал, то не от советов, а от калчаковских властей. Валерий Евтушенко указывает: в годы Гражданской войны дом на Обрекской попал под наблюдение тайной полиции. На ДНП Матвеевым готовилась расправа. В июне 1919 года, когда в городе свирепствовали калчаковцы, Николай Петрович уехал в Японию. Маргуна и Хиамы приводят объяснение самого Матвеева. После Октябрьской революции на политическую арену во Владивостоке выдвинулся Суханов. Я помогал ему в составлении планов деятельности, будучи в дружеских отношениях с семьей Сухановых с давнего времени. Но во время мятежа белочехов Суханов был схвачен, брошен в тюрьму, расстрелян. Получается, Матвеев не просто симпатизировал Константину Суханову, когда в нему знакомому, но и помогал ему как главе Владивостокского совета. Самого Матвеева, однако, не тронули ни белые, ни интервенты. Он более или менее спокойно жил во Владивостоке ещё целый год после падения Сухановского совета. Среди многочисленных детей Матвеева белых не было, по крайней мере, данных об этом нет. Красные были точно. В общем, на врага советской власти он никак не тянет даром, что в свое время баллотировался в городскую думу от кадетов. Матвеев был деятелем скорее общественным, чем политическим, или же у него вообще не было четких политических взглядов, что неудивительно в условиях революционного хаоса. Обезжал он просто от смуты. Возможно, думал уехать на время, а получилось на всегда. Отношения Москвы и Токио и без того натянутые начали стремительно портиться. В 1931 году Япония захватила Маньчжурию, северо-восток Китая, выйдя на рубежи СССР и создав здесь марионеточное государство Маньчжоу-го. Ожидалось, что новая большая война разгорится именно здесь, а не на западе. В сторону Забайкалья, Амура, Приморья шли воинские шелоны. На Дальнем Востоке укреплялась граница, спешно восстанавливался тихоокеанский флот, расконсервировалась Владивостокская крепость, демилитаризованная по заключённому с японскими интервентами в 1922 году соглашению. Матвеев, оказавшийся жителем враждебного государства, в Россию не вернулся. Когда-то в стихах "Памяти Чехова" он писал: И свершилось. С тоскою оглянулись мы назад, беспощадную судьбою срублен весь вишневый сад. Выезжал Матвей с женой и младшими сыновьями Глебом, Анатолием и Михаилом. Жил в городах Цуруга, Осока, в деревне Сейдо, потом обосновался в Кобе. Масштабы русской иммиграции первой волны в Японию, разумеется, не сопоставимы со сходом в Европу или даже в Китай. По данным Марго Нихиямы, численность русских в Японии в 1925 году составляла 1176 человек, в 1940-ом около 1300. И все-таки, как справедливо пишет профессор-историк Пётр Подалко, Такое число иностранцев в столь сжатый срок не попадало в Японию за всю ее историю. Некоторые мигранты добились здесь успеха. Так в Японии на ура пошли европейские сладости. Макар Гончиров из Владивостока стал одним из отцов японского шоколада. Заметной оказалась и культурная интервенция в стремительно вестернизирувшуюся Японию. Матвеев, который не был в Японии совсем уж гайдзином, чужаком, тоже не потерялся. Организовал издательство Мир, в котором вышли хрестоматия для чтения, японско-русский словарь, стихи Пушкина. Выпускал на русском и английском журнал Русский Дальний Восток. Решив, что издательским делом не проживёшь, занялся книготорговлей, заказывал из-за рубежа и продавал соотечественникам русские книги. Не было русского человека в Японии, который бы не побывал у Матвеева, констатирует Маргу Нахияма. Вокруг него образовался кружок русских интеллигентов: профессор Оксковского института иностранных языков Николай Невский, преподаватель коммерческой школы в Цуруге Борис Вобруй, бывший служащий Дальгосторга и студент Востоковет Андрей Рейферт, преподаватель школы иностранных языков в Тенрии. Арест Плетнер. Матвей заведовал русской библиотекой, писал детские книжки под псевдонимом Детник, печатался в русских изданиях Харбина и Шанхая. Переводил японских поэтов, сочинял свои стихи. А я один для всех чужой, бреду извилистой тропой. И как железная доска неутолимая тоска волнует грудь. Терзает ум. Умер он в феврале 1941 года в Кобе, похоронен там же. Первое кладбище иностранцев располагалось в районе Онохама. В 1961 году открылось новое в горной местности Сюхогахара, куда перенесли и прах Матвеева. Русских могил здесь около 180. Купец Старосенко химик Веймарн, лингвист Плетнер, музыкант Михайлович, дипломат Воскевич. Второй, после генерал-губернатора, дипломат Муравьёва, Николая Амурский в каком-то смысле продолжил дело первого. Тот присоединял дальневосточные края к России, этот прописывал их в русской словесности и в русском сознании. Первый русский японец Первые летописи Владивостока, основатель целого литературного клана, сын несвятых Петра и Февронии, крещённый будущим святым. Двухэтажный кирпичный дом на улице Обрекской 9, некогда принадлежавший Николаю Матвееву, семья занимала верхний этаж, в нижнем селились квартиранты. Стоял на краю распадка в Матросской слободке Владивостока, до середины 1960-х, пока не пошёл под снос. <звы> Дети Матвеева. У Николая Петровича и Марии Даниловны Матвеевых было 15 детей: 12 сыновей, 3 дочери. Троих умерли малолетними. Выросший, унаследовал от отца страсть к сочинительству и авантюрность характера. Старший Зотик Матвеев, библиограф, историк, доцент Государственного Дальневосточного университета, поступил в Петербургский политехнический на экономическое отделение. В 1911 году был арестован на студенческой демонстрации, посвящённой годовщине смерти Толстого, и отчислен из института. Вернулся во Владивосток, служил бомбардиром в крепостной артиллерии. Поступил в Восточный институт. В 1917 году, по свидетельству брата Николая, был меньшевиком, военным цензором гласным городской думы. Публиковал рецензии, библиографические заметки. Переписывался с выдающимся просветителем, библиографом Николаем Рубакиным. В 1922 году окончил историко-филологическое отделение Государственного Дальневосточного университета и остался в нём преподавателем. Заведовал библиотекой, читал публичные лекции. Редактировал записки Приамурского отделения Русского географического общества, работал над Дальневосточной энциклопедией вместе с учёным, путешественником и писателем Владимиром Арсеньевым. Выразительная деталь Когда в 1930 году Арсений Фумер за отек Матвеев не смог купить цветов, всё разобрали. Пришлось идти на прощание с букетом экзотических цветов из дома. Готовил материалы по экономике Приморья. В 1925 году выпустил библиографический указатель Что читать о Дальневосточной области, получивший высокую оценку академика, будущего президента Академии наук СССР Владимира Комарова. Известный библиограф Николай Здобнов привлёк Зотика Матвеевича к участию в Сибирской энциклопедии. В 1929 году Зотик Николаевич сдал книгу Богхай о древней истории Приморья и краткую историю Дальневосточного края. В 1931 году познакомился с Михаилом Пришвиным, путешествовавшим по Приморю. Когда в 1932 году открылся Дальневосточный филиал Академии наук СССР, Зотик Матвеев стал первым директором ведомственной библиотеки. В 35 году в альманахе На рубеже вышли обзоры Зотика Матвеева Дальневосточный край в художественной литературе и о литературе и искусстве Японии. Пользовался псевдонимами Зэнем, ЗМ. Альманах издавался в Хабаровске. Редактором его некоторое время был Александр Фадеев. В те годы дважды пытавшийся вернуться на родной Дальний Восток. В ноябре 1937 года Зотика Матвеева арестовали вместе с Петром Евтушенко, мужем его сестры Татьяны, бывшим участником большевистского подполья. Обвиненный в работе на японскую разведку, участии во вредительской троцкистской организациих, действовавших в университете, Зотик вскоре умер в тюрьме от тифа или по другой версии был расстрелян. Сестра Зоя пыталась защитить брата, но сама попала в лагерь, где её след потерялся. Дочь Татьяна Зотиковна после ареста отца исключили из университета, где она училась на японском отделении. тяга к письму и интерес к Японии общие едва ли неу всех Матвеевых. Вдова Анастасия Петровна попала под арест, работала на соляных копиях в Соликамске, потом жила на поселении в Сарапуле. Всё опустило. Теперь уже мне не для кого жить. Вся кого я любила, умерли. И одна осталась, как сухое дерево с обугленными мёртвыми сучьями, которое ещё стоит. И ждет своей неизбежной гибели, записала Татьяна Зотикова на после смерти матери в Сарапуле в 1944 году. Позже вернулась во Владивосток, работала в библиотеках, умерла в 1994 году. Следующий брат, литератор, географ Николай Матвеев Бодрый. По легенде. Однажды он выступал со стихами или лекцией на борту корабля Бодрый, откуда и появился псевдоним. В 1916 году арестовывался за политику, несколько месяцев отсидел. В том же году познакомился с Владимиром Кароленко, участником Февральской революции, СР встречался с состоявшую из стоков партии социалистов-революционеров Екатериной Брижко-Брижковской, бабушкой русской революции. В 1918 году сделал в дневнике запись о самодержавии большевиков, назвав Ленина и Троцкого узурпаторами. На гражданской по мобилизации попал в армию Колчака, бежал в Шанхай, сотрудничал с газетой Шанхайская жизнь. В 1920 году, когда Владивосток на несколько месяцев заняли красные партизаны Лазо, вернулся, вёл пропаганду в воинских частях. После очередного белого переворота ушёл в тайгу, где перенёс брюшной тиф. Перебрался в Харбин, возглавил культ Просвет на КВЖД Китайско-Восточной железной дороги. Печатался в просоветской газете Россия, читал лекции. Попал в Читту, столицу Дальневосточной республики Красного буфера. Формально демократического государства, созданного в начале 1920 года по инициативе Ленина, чтобы избежать войны на два фронта: против белых на Западе и против японцев на Востоке. Здесь Матвеев Бодры возглавил культ отдел Дальбюро в ЦСПС, руководил рабочим клубом Красный Октябрь. Позже работал по культурной линии в Хабаровске, возглавлял городское литобъединение. организовал первый на Дальнем Востоке устный журнал Рычаг, редактировал журнал Факел творчества, в 1925 году вступил в партию. Часто менял прописку и работу, в 1930-х перебрался в Подмосковье. Состоял во Всесоюзном географическом обществе, изучал историю Дальнего Востока и своего рода. Помимо основного, имел псевдонимы Иголочка, Мирской Огонёк. На Великой Отечественной записался в ополчение, позже служил политруком в прифронтовом госпитале, считался искренним правоверным коммунистом. Его зрение было приспособлено видеть лишь идеал коммуны. Его глаза не были так устроены, чтобы в обожаемой коммуне начать замечать неладное. Беззаветная преданность, беззаветное служение вот понятия, смолоду прижившиеся в его словаре, иззвучавшие в его устах с кристальной искренностью и честностью, вспоминала дочь Бодрова, о которой ещё будет сказано. Тем не менее, и в его жизни едва не случилось непоправимое. Беды удалось избежать, судя по словам дочери, лишь благодаря хлопотам жены и заступничеству наркома Литвинова. Всю жизнь много писал о кооперации, и обо всем подряд по Матвеевски. От стихов сборник Николая Нов вышел в чите в двадцать третьем году. До очерков об адмирале Макарове, про зайки Николая Островском, поэти партизане Косте Рослым. китайскому революционеру и отцам нации Сунь Ятсеню, с которым однажды встречался. В архиве Николая Матвеевича Бодрова, хранящемся в Хабаровске в Градековском музее, трудно представимое количество тетрадей и папок. Среди его произведений мемуарная повесть о Владивостокской жизни Матвеевых под странным названием Скрипка Агибалов. Известно, что Гавриил Агибалов Загадочная личность, был другом Матвеевых. Одни считали его бывшим каторжанином, другие беглым крестьянином. Сам старик о себе не рассказывал и ни разу не играл на своей старинной скрипке. Однажды он разбил её вместе с иконой Божией Матери и исчез. Вскоре стало известно, что Агибалова убили в Кабатской драке. О Петре Николаевиче Матвееве, математике и философе, известном как Нон Эсма, будет рассказано несколько позже. Самым известным из детей Матвеева Амурского стал поэт-футурист Венедикт Матвеев, печатавшийся под псевдонимом Март. Страст к громким именам похоже досталось детям от отца вместе с тягой к писательству. Крестным отцом Венедикта был Иван Ювачев. Первый сборник стихотворений Порывы Март выпустил в 1914 году во Владивостоке. Был он человеком сколь неординарным, столь и неуравновешенным. Родственники рассказывали, как в годы Первой мировой он попал в армию и разозлился на унтер-офицера, который жестоко обращался с солдатами на строевой подготовке и вроде бы даже ударил Венедикта. На занятиях по штыковому бою поэт по команде "Кали" воткнул штык прямо в ненавистного унтера. Венедикту грозил суд, но ему будто бы посоветовали прикинуться умалишённым. Укусив фильтели за ногу, Венедикт изобразил сумасшедшего и был отправлен на лечение. Петроград. Тиф. Венедикт выхаживает фильчерица дочь раввина Симы Лесохина. Поправившись, он бросил её и уехал во Владивосток. Однако девушка нашла его адрес и приехала на Обрекскую, уже беременной. Первый ребёнок, Эдгар, не прожил долго. В второго сына Венедикт и Симон назвали Зангвельдом. В 1918 году Марк написал стихи памяти первого председателя Владивостокского совета Суханова, что косвенно говорит о его пробольшевистских взглядах. В других стихах он призывал выколоть глаза дракону капитала и в прах истлить гниющего урода. В начале 1920-х марта оказывается в Харбине, колоритном русско-китайском городе, столице КВЖД. Из объявления в Харбинской вечерней газете за 1921 год русский поэт-журналист ищет работы, всё равно какой. Могу заниматься с детьми, работать при библиотеке, секретарствовать, знаю газетное дело. Могу продать авторское право на свои издания. Могу составлять доклады, руководить литературными начинаниями. Согласен быть чернорабочим, дворником, сторожем и прочее. Работы никакой не боюсь. Адрес: Харбин, на Халовской королевской улице, номер 8. В.Н. Матвеев март. В 1923 году поэт вернулся на родину. Жил под Москвой и в Ленинграде. Сошёлся с Хармсом. С ним были знакомы, как минимум, пятеро из братьев Матвеевых. Не исключено, что рассказ Хармса Грязная личность, где фигурирует Владивосток, Сенька стукнул Фетьку по морде и спрятался под комод. Фетька достал кочергу и Сеньку из-под комода и оторвал ему правое ухо. Сенька вывернулся из рук Федьки и с оторванным ухом в руках побежал к соседям. Но Федька догнал Сеньку и двинул его сахарницей по голове. Сенька упал и, кажется, умер. Тогда Федька уложил вещи в чемодан и уехал во Владивосток. Посвящен именно Марту. Он также стал прототипом безумного поэта Сентября в романе Константина Вагинова «Козлиная песня». Сборники Марта выходили во Владивостоке, Хабаровске, Арбине, Ленинграде. Изумрудные черви, тигровые чары, Русь, кровь моя, истории моей смерти. С Николаем Косторевым Тумановым, бывшим партизанским командиром, он знал писателя Фадеева еще по сопкам и распадкам, как комиссара Булыгу. Март. под общим псевдонимом Ник Эдмат написал и опубликовал в 1924-26 годах в Ленинграде авантюрный роман в трёх частях Жёлтый дьявол. Первую книгу о гражданской войне на Дальнем Востоке футуристический кинобоевик. Упор в романе сделан на экзотику и остросюжетность. Прямо в тексте книга сумаиронично названа авторами настоящей бульварной пинкертоновщиной. Как сформулировал историк Вадим Нестеров, это настолько неповторимый трэш первых годов социализма, что он уже перестает быть палп-фикшен и становится свидетельством эпохи. Не скупясь на выдумку, авторы в целом достаточно строго следуют исторической канве. Ими описано сожжение в паровозной топке Лазо в книге Штерна, Лудского, Будского и Всеволода Сибирцева. ареста сибирского. мелькает в книге командир полка Метелица, который потом появится в разгроме Фадеева. Метелица реальная фамилия. В ученике коммерческого училища Сашке Петрове, декламирующем Маяковского, узнаётся сам Фадеев. Позже, раненый Сашка-комсомолец лежит в штабном вагоне Снегуровского. тоже реальная история, отсылающая к ранению Фадеева японской пулей в апреле 20 -го года в Спасске-Дальнем. Снегуровский, в свою очередь, это сам Костарёв Туманов. Он впоследствии работал в Китае вместе с видным советским военачальником Василием Блюхером, который тогда был главным военным советником СССР в Китае, помогая партии Гоминьдана и её лидеру Чан Кайши объединить раздробленную страну военным путём. Литературовед Игорь Волгин предполагал, что Косторев мог быть прототипом Аллаизия Магарыча в мастерии Маргариты Булгакова. По другой версии, впрочем, Магарыч — это драматург Сергей Ермольевский. Известно, что Костореву в селили в квартиру писательского дома в Насьёкинском переулке, где жили родные отправленного в ссылку Осипа Мандельштама. Магарыч, напомним, написал донос на мастера, чтобы занять его подвал. Эта история рассказана в мемуарах Вдовы по Это Надежды Мандельштам. Причём фамилию своего недруга она пишет Костырев и отзывается о нём резко негативно. Его вселил к нам в квартиру ставский, дав гарантию, что он уедет, когда понадобится вторая комната, то есть по возвращении Мандельштама. Я получила временную прописку на один или два месяца в проходной комнате у моей матери, а он шествуя в свою произносил В Биробиджан этих стерв. В конце концов он выбросил меня на улицу, не дав дожить срока. Владимир Петрович Ставский, советский писатель, литературный функционер, именно он написал на имя главы НКВД Ежова донос, сыгравший в судьбе Мандельштама роковую роль. В июне 1941 года Косторева арестовали и приговорили к десяти годам по 58 статье. В следующем году он умер в Омске в тюремной больнице, посмертно реабилитирован. Вернёмся к марту. Он много писал, переводил японскую и китайскую поэзию, в том числе произведения японской поэтессы Акико Йосано, с которой в Киото дружила его сестра Зоя. Пристрастился к алкоголю и наркотикам. По его же словам, чуть было вовсе не искурился. Как писал литературовед Евгений Витковский, его пьянки поражали воображение всё видавшей Москвы. Из воспоминаний сына Венедикта поэта Ивана Елагина, того самого Зангвельда, отец его друг поэт Лев Аренс устроили на даче в Томилено выпивку на сосне. Довольно высоко они привязались ремнями, а перед собой ремнями же укрепили ящик с водкой. Лефаренс, Вейнмор, Первый мировой, биолог, автор трудов о пчёлах. В 1928 март попал на 2 или 3 года в Саратовскую ссылку за драку. Испаямы Ивана Елагина память. Мой отец году в 28 в ресторане учинил разгром. И поскольку был в расцвете сил, в драке ДПУшник его избил. ГПУшник этот, как назло, окажись влиятельным зело, и в таких делах имел он вес. Так бесшумно мой отец исчез, что его следов не отыскать. Тут сошла с ума от горя мать, и она уже недели две бродит и безумие в по Москве. Ситуацию усугубило пришедшее на имя Симой письмо, написанное женским почерком: "Ваш муж убит". Несчастная женщина действительно повредилась в уме. Она умрет во время блокады Ленинграда. Сам Март писал художнику Петру Митуречу, что угодил в ссылку за то, что, находясь в невменяемом состоянии, выразился о ком-то неудобным с точки зрения расовой политики образом. Петр Васильевич Митуреч, друг Марта, был женат на сестре поэта Хлебникова, своему сыну дал имя Май, преподавал во вчуте -э Массе. Известно, принадлежащие его кисти портреты Лурье, Мандельштама. Автор работы движитель в форме рыбы его корпуса для судов, глиссеров, самолётов и дирижаблей. В письме маленькому сыну формулировал так: "Почему меня выслали?" ты спрашиваешь. Я сам не знаю толком до сих пор почему. Говорят, что папка поскандалил в присутствии таких дядей из ГПУ, при которых лучше не скандалить. В конце 1920-х, начале 1930-х годов в Москве и Ленинграде выходили отдельные публикации и книги Марта. Логово рыжих дьяволов за голубым трепангом, речные люди, рассказы о Востоке. Позже поэт жил в Киеве с женой Клавдией. Согласно справке из архива, был арестован в июне 37-го, обвинён в шпионаже в пользу Японии, расстрелян в октябре того же года. При аресте была конфискована и уничтожена рукопись "Война и война". Когда-то старший Матвей в стихотворении ребёнку писал: "Ты не знаешь, что великих в мире казнь лихая ждёт. Их осудит свора диких". И нас жертвенник сведет. Марта реабилитировали лишь в 1989 году. И то не лично, а на основании Горбачевского указа о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, согласно которому все вне судебные решения, вынесенные тройками и особыми совещаниями, отменялись. За исключением приговоров, вынесенных в отношении нацистских преступников, бандеровцев, пособников фашистов в период Великой Отечественной войны. Гавриил Матвеев, подобно братьям, тоже писал стихи: мрачные, в основном о преисподней и смерти, под псевдонимами Эльф и Файн. Ночью мне предстал круг самоубийц или А за мёртвым идут силуэты это скорбные тени гробов. Окончив морское училище, стал шторманом. На гражданской был мобилизован белыми и направлен в артиллерийский дивизион на остров Русский, но дезертировал. Позже жил в Иркутске. Сообщалось, что он будто бы умер от тифа в гражданскую войну. Валерий Втушенко утверждает, что Гавриила арестовала ГПУ, причём лишь за то, что его отец жил в Японии. Но тогда бы, наверное, арестовали и остальных братьев. Поэтому Арсений не смел, говорил, что Фаин, наркоман и клептоман, был по слухам расстрелян за участие в грабеже. Настоящее имя Арсений Иванович Митропольский, участник Первой мировой войны, бывший белый офицер. В 1920-х-24 годах жил во Владивостоке, потом в Харбине, где в 1945 году был арестован контрразведкой СМЕРШ за работу на японскую военную миссию и членство в всероссийской фашистской партии. В том же году умер в пересыльной тюрьме от инсульта. Причём фаин, согласно Несмелову, это китайское слово, обозначающее особое состояние после курения опиума. Матвей в бодрый писал, что Ганя умер на тюремной больничной койке в Иркутске, а за решетку попал на пять лет за кражу боа и дроби. Бодрый добавлял, что брата сгубило наркомания, причем толкнул его на этот путь брат Вини дикт. Короче говоря, как пишет Евтушенко, следы Гавриила Эльфа затерялись в безбрежных снегах необъятной Сибири. Все, что от него осталось, стихи. А после в листвя осины виселы уды и осы жалили труп синий безжалостно злобно цинично жужжали жужжали жаль его жаль жаль Георгий Матвеев учился в про гимназии Марии Сибирцевой тётки писателя Фадеева 14-летним попал в Японию, работал корректором русской версии журнала Голос Японии, выходившего в Кобе. В годы гражданской партизанил на Сучани, потом морячил, служил сигнальщиком. Помещал партизанские записки в Приморской партийной газете Красное знамя. Приятельствовал с Павлом Васильевым, который впервые опубликовал стихи во Владивостокской комсомольской газете Красный молодняк в 1926 году. Позже в Москве Василий впознакмет Георгия с поэтом Иосифом Муткиным, к слову, уроженцем одной из станций КВЖД. А брат Вини дикт представит Георгии Есенину и Мариингоффу. Было знакомство с Клюевым. Жил в Петрограде, дружил с Хармсом, входил в созданный поэтом Александром Туфановым орден Заумников ДСО. Работал в культпросвещении, организовал бригады селькоров. Добровольцем пошел на Великую Отечественную, участвовал в боях под Москвой, в штурме Верии и Вязьмы, в Курской битве. Был ранен, получил инвалидность, стал военкором дивизионной газеты за Родину. После войны печатал морские рассказы, стихи, записки о палаченце, повесть с пером и винтовкой. Жил под Москвой в Ново-Подрезкове. А в Владивостоке. Билеют волны словно вынье, и чайки мечутся тоскливо, и смотрят сопки тёмно-синие в простор Амурского залива. То сильный ветер слабым сменится, то вновь окрепнет своим равной. А где у рифов волны пенятся, там утонул баркас недавно. Сегодня славно крабы ловятся, а рыбы сеть трещит и рвётся. Но грустно на земле становится. Рыбак на землю не вернётся. А войне. Меня расстреляли фашисты. Прострелены грудь и нога. И ветер блудил неистовый, шумела сидая пурга. Зарыт я в морозное утро, в холодной земле я лежал. Но как-то В закат перламутровый. Я ожил и на ноги встал. Сын Георгия Борис Матвеев тоже сочинял всю жизнь, но публиковаться стал только в перестройку в возрасте за пятьдесят. Психологический детектив, продавец скандалов и славы, сатирические рассказы, общество спасения человечества. Татьяна Николаевна Матвеева родилась в 1903 году. В детстве бывала в Японии. Вышла замуж за подпольщика Петра Евтушенко, которого арестовывали то японцы, то капелевцы. Из стихов Татьяны Матвеевой 1923 года. Я умру среди них без привета, без ласкающих солнечных лучей. Я обломок какой-то планеты. Среди чёрных, угарных ночей. Когда летом 1937 года Владивосток посетила азиатская эскадровая масса США, Татьяна на ряде мероприятий была переводчицей, и английский она знала блестяще. В том же году в третий последний раз арестовали её мужа. Татьяне пришлось покинуть Владивосток. Она переехала в Сарапул, где работала учительницей английского. Писала мемуары, стихи, новеллы. Умерла в 1963 году. Её сын, Валерий Евтушенко, написал книгу об истории рода Матвеевых "Древо плодоносящее", вышедшую во Владивостоке в 2004 году. Глеб Матвеев в 18-летнем умер в Японии. Ещё в детстве он получил травму, был горбат, страдал костным туберкулёзом. Анатолий Матвеев, его брат-близнец, перебрался из Японии в Гватемалу. По другим данным, вёл книжную торговлю в Венесуэле. Михаил Матвеев, также уехавший вместе с отцом в Японию, в 1948 году вернулся в СССР. В Уральском Кизиле работал на шахте Затем жил в Казахстане, преподавал английский язык в Восточной единоборство. Умер в Чимкенте в 1970-х. Мария Николаевна Матвеева какое-то время была замужем за партизанским поэтом, приятелем Фадеева Кости Рослом, который в 1926 году погиб в Беринговом море, не дописав роман о Маузер. Потом оказалась в Японии, где вышла замуж за торговца Кривушина. С ним перебралась в Сан-Франциско, куда взяла с собой и мать, вдову Матвеева Амурского, Марию Попову, умершую в США в 1950-х.